Глава 18 К моему ужасу первыми, кого я увидела, поднявшись наверх чуть позже, были Менчерес и Кера. Они сидели рядышком в комнате, которая, как я предположила, была гостиной, а мой кот степенно свернулся на коленях у Керы. Они оба подняли глаза, поэтому бежать было поздно. На этот раз я была очень благодарна за коронный стоицизм Менчереса, когда встретила непроницаемое выражение его лица. Если бы он специально изогнул брови или скрестил запястья в пантомиме наручников, я, скорее всего, выпрыгнула бы прямо из ближайшего окна. «Позвольте сразу же сообщить, что если бы я могла избегать вас двоих в течение следующего десятилетия, я бы избегала». выпалила я. «Но так как я не могу побаловать себя временем на спасение собственной благопристойности прямо сейчас, я просто предложу вам свои самые искренние извинения», И буду надеяться, что мы никогда не упомянем то, что произошло. Ты же помнишь то заклятие на амнезию, которое навёл на меня, когда мне было шестнадцать мечерос? Я была бы рада ещё одному. Ты стёр ей память, когда она была подростком?» Удивлённо спросила Кера. «Отложим эту историю на другой раз», — спокойно ответил он ей, прежде чем вернуть свой тёмно-серый взгляд ко мне. «К сожалению, Пэт, моя способность стирать твою память основывалась на твоём получеловеческом статусе. Воспоминания вампира изменить нельзя. По крайней мере, я о таком не знаю. «Как всегда, мне не везёт», — пробормотала я. «Ладно, тогда давайте вернёмся к плану А. Притворимся, что ничего не было. Притворимся, что не было чего?» — ответила Кира, преднамеренно выделив последнее слово и посмотрев на меня будто бы непонимающим взглядом. Я сверкнула ей благодарной улыбкой. «Именно». Уголком глаз я уловила нечто туманное. Повернувшись в том направлении, я увидела Фабиана, маячившего в дверном проёме и наблюдавшего за мной со смесью счастья и осторожности. «Привет», — удивлённо произнесла я. «А разве ты не должен быть с Дэйвом? Он же не здесь?» «Он всё ещё вага её». Фабиан подплыл ближе, почти дёргаясь либо от волнения, либо от возбуждения. «Ты в порядке, Кэт? Могу я сделать что-нибудь для тебя?» Покалывание в щеках началось прежде, чем успела вспомнить, что Фабиан ничего двусмысленного иметь в виду не мог. Тела у него не было, а как раз именно оно было обязательным требованием для того, в чём я нуждалась некоторое время назад, когда испытывала практически грязную нехватку в разборчивости относительно того, кто эту нужду удовлетворит. «Я в порядке», — сказала я, пытаясь скрыть своё затяжное смущение за деловитостью. Но почему ты оставил Дэйва? Что-то произошло? Может, Дейву пришлось прекратить попытки влиться в ряды упырей Аполеона из-за того, что что-то произошло с Доном или Командой? Фабиан, казалось, неловко мялся на месте, несмотря на то, что его ноги не касались пола. — Я думал, что нужен тебе, — пробормотал он. — Поэтому я и нашёл тебя. Дэйв всё ещё не натолкнулся на упырей, поэтому мне казалось что всё будет хорошо, если я оставлю его. Ш что ты имеешь в виду, говоря, что нашёл меня? Прервала я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, а не обвинительно. Фабиан и без того уже выглядел так, будто если бы мог, непременно разразился бы слезами. Но если с Дэйвом что-нибудь произошло из-за того, что он просто не мог послать Фабиэна за помощью, так как тавгу не было, он имеет в виду, что ты теперь магнит для призраков. — подсказал Кости, входя в комнату. — Десятки присорков последовали за тобой от Нового Орлеана до Цепиша, а затем и сюда. — Подозреваю, что Менчарес отогнал их. В противном случае ты проснулась бы в камере вместе с ними, потому что они точно взгромоздились бы рядом с тобой. Менчарес согласно пожал плечами, а Фабиан стал выглядеть ещё более несчастным. — Так ты просто нашёл ко мне дорогу, хотя никто не говорил тебе, где меня искать? В неверии спросила я призрака. Он кивнул, выглядя в своём унынии почти как ребёнок, несмотря на то, что Фабио, но когда он умер, было сорок пять. «Не сердись. Дэйв попытался позвонить тебе, что попал на голосовую почту, а я просто чувствовал, что ты зовёшь меня. Я прокатился на нескольких лейлиниях. Я не был уверен, куда направляюсь, но каким-то образом оказался здесь». «Лейлинии». «Шоссе для призраков», как однажды назвал их кости. Я всё ещё до конца не понимала, как они работают, но знала, что призраки используют их, чтобы очень быстро добраться до нужных мест, потому что эти линии содержали своего рода магнитную энергию, на которой легко можно было путешествовать. Что-то вроде сверхскоростных пассажирских экспрессов для мёртвых, только невидимые. И эти лей-линии привели Фабиана ко мне, потому что он чувствовал, будто я «зову». Его. Его и кучку других призраков, судя по тому, что сказал Костя. Похоже, кровь Мари была подарком, который продолжал одаривать сюрпризами, и каждое новое открытие о его эффектах лишь глубже погружало меня в проблемы. Я с тревогой подумала, что если останусь магнитом для привидений, то много времени не займёт, прежде чем меня начнут находить не только они. Кроме того, мне совсем не нравилось, что некоторые из них могут оказаться шпионами Марии, потому что это создавало для нас ещё одну проблему. Будучи объектом охоты упырей, пытающихся остановить Аполеона, убив меня, прежде чем напряжённые отношения достигнут точки кипения, я только что сделала себя намного более лёгкой целью. Стоит только сказать «Она здесь», как толпа призраков последует за мной, куда бы я ни направилась. «Фабиан, я не сержусь на тебя», — сказала я успокоительным тоном. Он в очевидном возбуждении мельтешил вокруг, хотя это была вовсе не его вина. Откуда он мог знать, что теперь в моих венах течёт призрачная версия «Свистка для собак»? «Но мне понадобится твоя помощь. Те другие призраки всё ещё поблизости». Он поглядел на окна, сквозь которые из-за яркого света внутри и темноты снаружи мне было сложно смотреть. Тем более, что я искала людей прозрачных. Да. И будучи так близко, они могли прекрасно слышать всё, что я говорила. Нет смысла в том, что Фабиан будет передавать мне сообщения. Тогда ладно. Вздохнула я, покидая комнату в поисках парадной двери. Прожив с Фабианом почти год, я поняла, что проявление по отношению к призракам того же уважения, что и к живым или бессмертным людям, имело для тех, кого обычно игнорировали, большое значение. Кости последовал за мной с покорным выражением на лице, указывая налево. По крайней мере, он не спорил с тем, что, как он уже догадался, я собиралась сделать. Я вышла через парадную дверь и увидела множество прозрачных фигур, кружащих вокруг деревьев в конце дороги. Я не видела поблизости других зданий, но, побывав в нескольких домах Менчареса, Я признала, что этот — один из его типичных коттеджей, расположенных в глуши. Все эти крутые холмы, скалы, местами выступающие в пейзаже и лес напомнили мне о моём доме в голубом хребте. Как и мы с Костей, раз не хотел увеличивать шансы на то, что любопытные соседи начнут лезть в его дела. «Привет», — сказала я. И всё пришло в движение когда, по крайней мере, две дюжины туманных видений перестали делать то, чем занимались, и направились к крыльцу, паря вокруг него как самые классные декорации к Хэллоуину из всех когда-либо существовавших. Я была поражена диапазоном Эр, которые представляли призраки, позволяя охватить практически всю историю одним взглядом. По униформе я узнала одного из союзной армии, в то время как другой был в серой и шафрановой форме конфедератов. Один был без рубашки с узкими брюками из оленьей кожи, другой была женщина в пышном викторианском платье, двое были одеты, как моряки, и еще на одной была легкомысленная платье 20-х годов. Некоторые выглядели, как в фильмах 50-х годов, а многие, похоже, были ковбоями. Только двое, судя по стрижке и стилю в одежде, выглядели так, будто принадлежали моему времени. «Не хватает только зловещей музыки, полной луны и летучих мышей, чтобы стало ещё прекраснее», — непочтительно подумала я. «Привет», — повторила я, пытаясь встретить каждый призрачный взгляд хотя бы раз, чтобы все они почувствовали себя включёнными в разговор. «Мой друг Фабиан сказал, что часть из вас могли просто оказаться здесь, не понимая, почему и как», — продолжила я. «В другой ситуации я бы сказала, что это прекрасно, «Даже забавно, но у меня происходит одна фигня, которая делает ваше, ребята, зависание здесь <кхм> потенциально проблематичным для меня». Я начала сомневаться относительно мудрости данной затеи, увидев, как несколько призраков обменялись сконфуженными взглядами. Фабиан положил свою ладонь на мою, и очертания его несуществующей плоти слились с моей кожей в самом близком подражании ободрительного похлопывания, какое он только мог произвести. Я выпрямила плечи. Я и так зашла далеко. Так что теперь стоит нырнуть вперёд и посмотреть, можно ли силу, которую я вовсе не желала получать от Мари, использовать себе в пользу. Так, э, несмотря на то, что я хотела бы увидеть вас всех снова в будущем, мне нужно, чтобы прямо сейчас «Вы, ребята, ушли», — сказала я, придавая словам побольше силы, чтобы они прозвучали как нечто большее, чем простая просьба. «Пожалуйста, не следуйте за мной, даже если чувствуете, что должны. Мне также нужно, чтобы вы не повторяли то, что я только что сказала, или что-либо из того, что могли подслушать раньше. Я знаю, что вы сделаете это для меня, потому что призраки благородны и...» «Ох, дерьмо, я уже просто болтаю, это всё равно не работает. Ни один из них даже не сдвинулся. И это действительно очень выручило бы меня. Неубедительно закончила я». «Ну точно, говорящая с призраками», подразнил меня внутренний голос. От призраков я не дождалась ничего, кроме тишины. Тишины и полной неподвижности. Мои надежды рухнули. Независимо от того, что именно я получила от силы Мари, это определённо не было способностью заставлять призраков уходить, если они того не хотели. Одно из двух. Либо я не знала, как должным образом направлять её силы, когда дело касается обычных призраков, а не остатков, либо было специальное кодовое словечко, которое я не знала. Внезапно... Призраки просто бесследно исчезли в воздухе. Я видела несколько раз, как Фабиан делал то же самое, но сейчас, когда десятки из них дематериализовались одновременно, это выглядело намного более жутко. Даже их энергия исчезла из воздуха, оставляя после себя лишь мягкую нежность вечернего бриза, ласкающего мою кожу.